Глава шестая Буквально в метре от меня участок пола, не отмеченный никакими пятнами, сдыбился гигантским бугром, пошел трещинами, верхушка отвалилась, будто из проснувшегося жерла вулкана, извергая полчища мерзких сороконожек, каждая из которых была размером с мою руку. Вслед за сороконожками, разламывая преграду двумя парами рук, начало выбираться непонятное змееподобное существо, как и все предыдущие твари с ног до головы перемотанные бинтами. Вернее, от хвоста до головы, потому что обычных ног у него не было, а было две сотни лапок, идущих вдоль всего тела, будто человеческий торс присобачили к трёхметровой сороконожке. Все это почему-то называлось нага. Вернее, пленённая мумия наги. Но те наги что я видел до этого в здешних снах, никак не походили на это чудовище с пастью, как у достопамятного хищника, и лапами, увенчанными трёхсантиметровыми зазубренными когтями. Она, змеиной грацией, заскользила вниз по насыпи, мимоходом давя выпалших вместе с ней 40 ножек. Тени оставались лежать на земле, а, прилипнув к телу дохлой наги, начали мигрировать по нему, постепенно превращаясь или в дополнительную пару ножек, или в пяток острейших шипов, дополнительно уродующих, И так не сильно привлекательное тело Наги. «Мочите сраконожек, они её усиливают!» — завопил я, бросаясь вперёд. Нага отмахнулась от меня когтями, а я по привычке подставил под них защищённое предплечье. В этот раз всё получилось даже лучше, чем с предыдущими противниками. Верхний слой глины уже подтаял, и когти вошли глубоко, завязнув в ещё твёрдом слое. И я сильным боковым ударом смог сломать один из них, заставив Нагу яростно взвизгнуть. А змеиновую загнувшись, она полоснула меня второй лапой. Отпрыгнуть я успел не до конца, и мою грудь пересекли три глубокие царапины, моментально залившие мне весь бок кровью. Правда, моя жертва не была напрасной. Пока Нага отвлекалась на меня, за её спиной материзовался наш Рога глиняными кастетами с вставленными в них медными монетами, нанеся десяток молниеносных ударов под основание черепа. Я ждал, что это слегка её затормозит, но Нага просто повернула голову на 180 градусов, и плюнула Олдрюгу в лицо какой-то гадостью. Тот, как и я, не смог полностью вернуться. И кожа на доброй трети его головы, зашипев, вспенилась. Клок волос, лишившись поддержки, начал свой неспешный полёт к полу. Рога завопив, откатился в сторону, держась за изуродованный череп. Со спины донёсся ещё один, теперь уже гневный вопль. И в тело Наги с такой силой врезался кирпич, что ту согнула вдвое. Вернее, её бы согнуло, если бы в этот момент с лицом Наги не встретился конец Добрининской дубины, поймав её на противоходе. Гибкое трёхметровое тело Наги взвилось в воздух, и воздушным змеем унеслось за спины наступающих мертвяков. Я схватил Олдрига и отволок его назад, за наши спины. Заклинание «Пофига» наконец сработало, и я приложил к роги замороженную сороконожку. Остальные полетели в мертвяков в виде метательных снарядов. Урона им они наносили немного, но сами лишались большей части своих лапок и жвал валясь на пол уже безопасными ледяными колбасками, так что общий результат можно было назвать удовлетворительным. Мертвяки приближались неторопливо, но пока мы отвлекались на нагу, подобрались к нам вплотную. Пришлось оставить рогу на попечение жены и ринуться в очередной бой. Слава богам, самого здорового мертвяка на себя взял Колян, каким-то чудом повалив того на землю, и вколачивая его голову в неподатливый грунт. Колачивалась голова так себе, ибо в цель попадал один из десяти ударов. Зато попадающие в цель удары были так сильны, что глиняные шары у него на руках потрескались и начали разваливаться на куски. Остальные сокланы тоже держались нормально. И если бы не кусающие за ноги сороконожки, мы бы легко справились с нападающими. Пришлось отпихнуть ногой вцепившуюся у меня дохлого гоблина и начать раздавать тумаки сороконожкам, ударами глиняных шаров, отправляя их в глубокий нокдаун. Помирать они не собирались, но логи говорили, что каждый такой удар отправляет их в мир грез минимум на полчаса. «Это хорошо. Разберёмся сначала с их мамкой, а затем с ними придумаем что-нибудь». Мамка долго ждать себя не заставила. После удара Нага окривела на один глаз. Сломанные жвалы двигались со скрипом. Да и сама она двигалась дергаными зигзагами. Но делала это быстро, неудержимо надвигаясь на нас. Видимо, мы её очень разозлили, ибо по пути она ожесточённо снесла головы парень, успевших добраться до нас мертвяков. Тема «бей своих, чтобы чужие боялись» не сработала. Мы не особо впечатлились. Мы тоже так можем. Главное, по ним попасть. А так, нашим же легче. Уже лучше бы она оставила их в покое. Какие-никакие помощники. А так, весь фокус атак сместился на неё. Что мы и продемонстрировали, дружно швырнув в неё по кирпичу. Попали, естественно, не все. Но наши старания не пропали в туне. Наши снаряды выполнили роль ложных целей, отвлёкших внимание монстра. Пару он не без ущерба для себя отбил но ещё один с хрустом врезался в уже сломанное жвало, окончательно выломав его и оставив висеть только на клочках кожи. Помещение пронзил ещё один вопль боли. Нога резко ускорилась, одним рывком преодолев разделяющее нас расстояние, невероятно изогнулась и мощным броском выбросила кончик хвоста в сторону необъятного торса Добрыни. Справедливо посчитав великана вооружённого дубиной для себя главной опасностью, она решила первым делом вывести из строя его. И это у неё отлично получилось. Будь у неё на конце хвоста какой-нибудь жало, этим ударом Огра пробила бы насквозь, но на конце хвоста у неё была погремушка, наподобие тех, что есть у гремучих змей, только гораздо более массивная и усаженная короткими тупыми шипами. Поэтому огр просто сложился пополам, беззвучно завалившись на землю, бессильно скребя её ногтями. Налетевший на неё сбоку колян нанёс мощнейший удар в десок Растрескавшийся глиняный шар от этого удара рассыпался на кусочки. И пока Колян недоумённо осматривал свою голову руку, он получил оплеуху и также отправился в короткий полёт. Добить полуоглушённого паладина гадина не успела. Я левой рукой прижала её занесённую для завершающего удара конечность к себе, а правой ударил по локтю, попытавшись выломать руку из сустава. Лапу я не выломал, зато обратил на себя достаточно внимания, чтобы Нага отвлеклась от Коляна и всадила мне свои когти в верхнюю часть груди, пробив её насквозь. Сквозь красную пелену, сквозь невыносимую боль, когда когти рвали мои мышцы и пробивали кожу на спине, я увидел широко оразинутую изуродованную пасть, полную непонятной слизи, спаливший одригу пол головы, и моментально понял, что мне достаточно трех дырок в теле, и что облезшее лицо мне будет не к лицу. Моя рука метнулась вперед, глиняный шар на ней вошел ровно в распахнутую пасть, будто для этого и был создан, намертво застряв там надежной пробкой. Жижа брызнула изо всех щелей. Потекла твари по подбородку и сегментированную телу, прожигая на них дымящиеся рытвины. Покрытые бельмами глаза, наги загорелись нехорошим огнем. Остальные лапы метнулись к моему горлу в попытке отчекрыжить мою буйную голову. Но они долетели, остановленные навалившимися на них сокланами. Мне уже было почти все равно, от боли мое сознание начало меркнуть. Единственное, чем я сейчас мог помочь своим сокланам, занимая одну лапу, на которой я болтался, насаженный на страшные когти, и затыкая ей пасть заклинившим шаром, который даже при большом желании не смог бы оттуда вытащить. Так что всё, что мне оставалось, это висеть и наблюдать за побоищем гаснущим взором. Будто в тумане я увидел обезображенного Рогу, который, сжимая в окровавленной руке длинный обломок когтя Наги, материализовался у неё за спиной, полосу её будто привычным ему кинжалом, добрыню, подполз к противнику и врезавшему ему полусломанной дубиной по хвосту. В этот момент пасть ноги открылась ещё шире, и я непроизвольно протолкнул шар ей ещё глубже в глотку. По запястью потекла едкая жижа, опаляя кожу, и я совсем сник. Не знаю, было ли происходящее дальше реальностью, или у меня уже начался бред, но я увидел вцепившуюся в горло ноги Коляна, который, видимо, каким-то образом собирался задушить уже давно недышащего мертвяка. Однако тут произошло неожиданное. Татуировка Горыныча на его руке засветилась алым, и с его ладони ударило нестерпимое яркое пламя, моментально пережигая горло твари. Огни в ее глазах погасли, и голова, отвалившись от тела, глухо стукнулась о земляной пол. «Поздравляем! Разблокирована основная характеристика — сила духа!» Вождь натужно зарычал, и еще сильнее подналек, пытаясь приподнять огромное бронированное тело. Толстые жгуты мускулов сдулись буграми. На покрытом потом лбу запульсировала вена. И невероятная туша фрога в три тонны весом начала переворачиваться на бок, открывая вид, на вмятая в землю тело кроша. Сбоку подскочил малой, вбивая под тушу фрога шест и налегая на него плечом. Невероятная тяжесть, навалившаяся на плечи вождя, слегка ослабла, а через пару мгновений еще трое подскочивших охотников налегли на свои шесты. Над саванной пронесся дружный рев, и туша поддалась еще немного. Последний из охотников схватил освобожденного кроша за руки и выволок его наружу. Ещё миг, и туша фрога рухнула обратно, а рядом с ней повалились обессиленные охотники. Руки вождя будто превратились в плети, безвольно свисая вниз, но тот всё же подполз к сыну, уронив ему голову на грудь. Долгих полминуты ничего не происходило, а затем лицо вождя зарило надежда. В расплющенной грудной клетке сына послышался редкий стук сердца. Вождь выхватил с пояса флягу, и приложил горлышко к губам пострадавшего. Густая, едко пахнущая, почти чёрного цвета жидкость потекла ему в рот. Крош вздрогнул, поперхнулся, расплёскивая лекарство, закашлялся. На миг открыл глаза и снова закрыл. Но сердце его забилось сильнее, а сплющенные лёгкие, скрипя сломанными рёбрами, сделали первый вздох. Рядом с крошем положили ещё одного наспех перебинтованного охотника. Когти фрога ему грудь и живот. Однако пара глотков чудодейственного эликсира вернула ему лёгкий румянец на смертельно-бледном лице. Пока вождь занимался ранеными, молодёжь быстро связала из жердей пару носилок, погибших пока придётся оставить здесь, и как можно скорее отнести раненых в лагерь. Эликсир поможет, но ненадолго. Необходимо как можно быстрее добраться до шамана. Только он сможет дать им шанс выкарабкаться из мира мёртвых. Не говоря ни слова... Охотники вцепились в ручки носилок и размеренной трусцой побежали в сторону лагеря. Две лиги — небольшое расстояние даже для начинающего охотника. Но когда ты несёшь на руках умирающего сына, каждый шаг кажется бесконечным. Вождь успел сотню раз проклясть себя за то, что не доверился своему чутью и не перенёс экзамен на другой день. И вот итог. Половина молодых охотников мертвы, а двое смертельно ранены. Жизнь у орков тяжёлая, и к смерти тут относятся спокойно. Но и расшвыриваться жизнями соплеменников никто не привык. Все стояли друг за друга до последнего, а он не смог помочь еще не прошедшим инициацию подросткам. Лагерь приближался медленно. Сначала показался дым от многочисленных костров, зависший над небольшой рощицей, около которой он был разбит. Потом, будто из-под земли перед охотниками, появилась пара дозорных, дежурящих на дальних подступах к селению. Те сменили молодежь уносилок, отправив их вперёд с наказом передать шаману весть о случившемся, ведь раненые выглядели всё хуже, и нельзя было тратить ни секунды. В общем, когда небольшой отряд добрался до места, весь лагерь уже бурлил от полученной новости, и находящиеся в нём воины начали стекаться к центральной площадке, где под столбом предков уже начал свои приготовления шаман племени. Обычные воины выстраивались в круг силы, готовясь передать часть жизненной энергии изувеченным охотникам, но не успели еще носилки улечься на землю. Воздух еще не наполнился звуком камлания шамана, как случилось то, чего больше всего боится любой разумный обитатель континента. Вокруг стойбища один за другим начали вспыхивать десятки порталов, и из них шагнули облаченные в длинные мантии непонятные бледнокожие существа. Некоторые из них переговаривались между собой, а другие молча шли вперед, кастуя на застывших в трансе орков заклинания. «Серж!» «Проба 6.4. Вариант Б. Заморозка внутренних органов. Результат на 84% лучше, чем любые заклинания внешнего воздействия холода. Добавляя использование катализатора ЖМ. Результат улучшен еще на 11%. Рекомендую внесение изменения в первоначальное заклинание». Вслед за первым, покрывшимся инием орком на землю упал второй, при падении, раскалываясь на части. Рядом с ним ярким пламенем вспыхнула пожилая орчица, Модификация ФМ неэффективна на худых. При малом количестве выгорания подкожного жира не переходит в режим самоподдерживания. Надо проверить данную модификацию на беременных самках и детенышах. Застывшая в ступоре на несколько секунд стойбище взорвалось воплями ужаса и боли воинственным рыком воинов и скрежетом внимаемого оружия. Однако спокойные голоса магов были слышны так же отчетливо, как и в полной тишине до этого. Дробление. На молодых особях сопротивление отсутствует полностью. Костная основа разрушается точно в заданный промежуток времени. При усилении скелета эффективность дробления падает в арифметической прогрессии. Рекомендую добавить заклинанию размягчения или игнорирования физического сопротивления. Впрочем, последнее излишнее. Мана затратна и будет целесообразно использовать только на тварях категории F и выше. Несколько орков-ветеранов рухнули, будто лишённые скелета. Хотя почему словно? Их скелеты на самом деле в единый миг превратились в труху, лишив опоры всё тело. Остальных орков это лишь еще больше подстегнуло, и они, издав боевой клич, бросились на врага. Внимание! Защитное поле подвержено негативному влиянию некоторых видов волнового колебания. Разрушаются связи защитных потоков. Всем по возвращении на остров предоставить проекты магоконструкций, предотвращающих данное негативное воздействие. Бросившиеся на врага войны, будто слепые щенята, были отброшены назад защитным полем, окружающим всех магов практически непробиваемым коконом. Лишь один, замедлившийся, так будто попал в густой кисель, продолжал тянуться за острием копья к шее зависшего перед ним мага. Продолжал тянуться, хотя уже несколько секунд как был мертв. Сгнившее лицо и грудь ввалились внутрь тела, где внутренние органы уже превратились в стекающую вниз слизь. Гниение. Модификация 7.1.1. Эффективность разрушения нейтрализуется при непонятных условиях. В модификации 7.1.2 рекомендую добавить останавливающее воздействие. Маг покосился на острие копья, зажатая в уже сгнившей руке и не дошедшего до его горла считанные сантиметры. Добавил. Останавливающего воздействие не меньше уровня С. Защёлкали взрывы, тела мечащихся в поисках выхода орков начали лопаться, как перезревшие фрукты, орошая всё пространство своей кровью. «Фейерверк! Потребление маны на одну единицу живой силы просто зашкаливает, доходя до 16 тысяч!» В походных условиях для использования не рекомендуется. Происходящее долго описывать, но на самом деле действие не заняло и десятка секунд. Голоса и происходящее вокруг, накладываясь друг на друга, не путались и создавали иллюзию очередности. А если посмотреть на лагерь со стороны, то весь ужас сконцентрировался в несколько мгновений, и все эти мгновения вождь бежал. За секунду осознав, что ждет его народ, он плеснул себе на лицо из фляжки той жидкостью, кто недавно отпаял своего сына. Лицо, покрытое тёмными потёками, исказилось от ярости, и вождь бросился на ближайшего противника. «Веер призрачных лезвий!» — в голосе говорящего промелькнула нотка сомнений. «Воздействие 12% от запланированного. Необходимо встроить в конструкцию...» Что там надо встроить в конструкцию заклинания, говоривший произнести не успел, так как его защитный кокон с ревом врезался измазанный чем-то чёрным орг. От его рева потоки магии, создающие защитный кокон, дрогнули, завихрились, нарушая целостность конструкции. «Что за...» — лишившись остатков спокойствия, вскричал маг. «Изничтожение! Используй из...» Слова заглохли и перешли в бульканье, когда один из топоров преодолел преграду, взрезая его горло. Больше Большего вождь сделать не успел. Он повалился на колени, кожа вместе с пластами мяса начала слезать с костей, покрывающиеся бельмами глаза... Ненавидящие уставились на раненого врага. Раненый, лишённый защиты, отползая от орка, заполошно оглянулся и с ужасом уставился на своего ближнего собрата, отгораживаясь от него откровавленной рукой. «Защита объекта 14СД деактивирована. Включаю протокол 01. Чёрная смерть активирована на объекте первого порядка», — спокойно произнёс тот, и кожа раненого мага почернела, начав осыпаться наземь антрацитовым песком. Вокруг умирающего собралось несколько магов. «Магические скрепы 86 — 86% от нормы. Объект исследования явно недостаточно внимательно следил за полнотой защитных шкал. Разрушение плоти ускорено на 26% от нормы. Необходимо добавить в тела дополнительный защитный контур физического сопротивления. Астральное сопротивление сломлено вот этим объектом». Один из говорящих кивнул на лишённое кожи тело вождя, так и продолжавшего стоять на коленях, не падая на землю. «Необходимо дополнительное изучение этой способности». Тело вождя окутал невидимый кокон, поднимая над землёй и отправляя в открывшийся телепорт. «Где остальные?» Один из магов ткнул рукой в центр площади, где среди груд убитых сородичей обездвиженными лежали десять орков-подростков. «Заказ исполнен. Десять молодых особей, ещё не прошедших посвящение». «Десять? Двое из них скоро сдохнут, а нам нужны физически крепкие особи. Популяция здесь была небольшая». Можно посетить ещё одну. Нет уж. Меня давно ждёт моя лаборатория. Нужно систематизировать полученные данные. Говорящий поднял руку и в два тело ударила получу света. Теперь выживут!» И Мак ткнул посохом в рёбра Кроша, которые с хрустом начали срастаться.